Конец Распутина выдвигал сам собой вопрос и о конце распутинства, о новом курсе всей политики, которая теперь или никогда должна была полностью освободиться от паутины преступных интриг. После отъезда членов императорского дома пришел генерал Лайминг, бывший воспитатель великого князя Дмитрия Палыч, который жил во дворце и часто нас навещал. Он нам рассказал подробности извлечения трупа Распутина из реки. Следствие по делу исчезновения Распутина поручено было вести начальнику охранного отделения полковнику Глобачеву. Этот последний сообщил прокурору Петроградской судебной палаты о том, что в результате розысков была найдена на Петровском мосту калоша номер 11 черного цвета, покрытая пятнами свежей крови. Калоша эта была доставлена на квартиру Распутина, где домашние признали её принадлежащей убитому. Кроме того, снег, покрывавший мост, весь был исчерчен следами ног и автомобильных шин, причём следы автомобиля близко подходили к самым перилам моста. Таким образом, по мнению полковника Глобачёва, нить к раскрытию убийства следовало искать не на Мойке, в доме номер 94 а на противоположном конце города, то есть на Петровском мосту. После этого доклада начались дальнейшие розыски и был произведен осмотр Петровского моста. Туда прибыли все высшие представители административного и судебного мира. Достаточно назвать должности, которые они занимали, чтобы стало ясно, какое значение имел Распутин, какой государственной катастрофой, являлась в глазах правительства и верховной власти его смерть. При осмотре моста присутствовали, как гласит отчет по делу об убийстве Распутина, высшие члены Министерства юстиции с министром во главе, прокурор Петроградской судебной палаты, товарищ прокурора, судебный следователь по особо важным делам и представитель Министерства внутренних дел. Все эти важные чины государства с напряженным вниманием и огромным служебным усердием, старались разобраться в загадочном для них событии. Допрашивали постового, городового, сторожей, расположенный неподалеку пивной, сторожей, убежище императорского театрального общества для престарелых артистов. Допрос этот никаких результатов не дал. Тогда был сделан новый осмотр моста, самый тщательный. Следственные власти на этот раз нашли новые доказательства убийства — обрывки рогожи со следами крови. Затем их внимание было привлечено еще и следующим обстоятельством. В одном месте на перилах моста снег оказался сброшен, и получилось впечатление, как будто на этих перилах лежал какой-то предмет. Это еще больше склоняло следователей думать, что убийство Распутина произошло именно здесь, на Петровском мосту, в глухой части города, на самой его окраине, а не в другом месте, и, конечно, не на Мойке, которая находится на противоположной стороне Петербурга. Два основания заставляли следственную власть отстаивать такое предположение. Во-первых, им казалось, что перевозка трупа, должна была бы оставить где-нибудь на улицах следы крови. Между тем весь город был осмотрен, а кровавых пятен нигде не нашли. Во-вторых, вызывала подозрение находка калоши убитого. Было трудно предположить, чтобы труп, перед тем, как его увести с мест преступления, одевали так старательно, что не забыли даже и высокие зимние калоши. Таким образом, следствие рисовало себе следующую картину. Распутин был убит на самом мосту. Его тело некоторое время лежало перекинутым на перилах, а затем с перил было сброшено в прорубь, находившуюся как раз против того места моста, где была найдена запачканная кровью рогожа и где на перилах был сметен снег. Немедленно были вызваны водолазы. В течение двух с половиной часов производили они обследование речного дна, но трупа найти не удалось. Водолазы высказали предположение, что течением Невы, особенно быстрым в этом месте, труп мог быть под льдом отнесен далеко от Петровского моста. Сильные морозы заставили на время приостановить поиски водолазов. Мост был оцеплен и у перил поставлена охрана.